Через несколько минут я избавился от самой насущной из проблем, и меня тут же плотным кольцом обступили все остальные, начиная от мёртвого тела и заканчивая нормальным человеческим желанием почистить зубы и принять душ. Я решил, что в любом случае нужно позвать на помощь кого-то из слуг и выглянул в коридор. Под дверью топтались несколько ребят в каких-то пёстрых обносках неопределённого фасона. Увидев меня, они поспешно отступили, застенчиво ухмыляясь до ушей. «Так», — вздохнул я, — «во-первых, отсюда нужно убрать горшок, во-вторых, мертвеца. Не знаю, откуда он взялся, но он тут лежит уже довольно давно. Я его не убивал, если это вам интересно». Один из них набрался смелости подойти к порогу и заглянуть в комнату. Он тут же отскочил на несколько метров, словно обнаружил в комнате голодного дракона.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 Я отметил, что он старается не приближаться к покойнику на расстояние вытянутой руки, и изумлённо уставился на меня. Ты одолел Хинфу, маггот. Что ж, значит, ты куда могуществу ни очём сдешняя нечисть. Мне повезло. Йох, унлах. А уж мне-то как повезло, ихидна откликнулся я. Кто такой этот Хинфа? И почему он, собственно говоря, умер? Думай, что хочешь, но у меня и в мыслях не было его убивать. Он пел мне такую хорошую, успокаивающую песню. Кого я действительно собирался убить, так этот его спокойно ношного, но он вовремя смылся. "Хинфло пел тебе песню?" изумлённо переспросил Таункрафт. Потом понимающе кивнул. "Наверное, он хотел убить тебя взглядом". Я слышал, что самые могущественные хинфа убивают, не прибегая к оружию. Выходит, это правда. У него нет при себе ничего, кроме их священящего жезла. Ты имеешь в виду этот прутик? оживился я. Неприятная игрушка. Я его потрогал. Ничего особенного, конечно, но мне не понравилось. Ты прикасался к жезлу, гремблях? Вожатильно переспросил Таункрахт: "А знаешь ли, что в это мгновение против тебя должна была обратиться вся сила Сох? Прям такие вся", усмехнулся я. "Ну, значит, не так уж и её у них много". Меня правда слегка встряхнуло, но это всё. А что ты вообще взял, что он хотел меня убить? Никогда не видел, чтобы убийцы вели себя таким образом.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 И не какой-нибудь задрипанный шархи без скала и двора. «Я великий Рондан!»